Trell Creek Cabin, Sun Valley, Idaho, ноябрь 1940 года. Роберт Капа приехал на следующее утро после того, как Эрнест закатил вечеринку в честь моего дня рождения, на которой я пила меньше других, но каким-то образом умудрилась опьянеть больше всех остальных. Роберт должен был сделать фоторепортаж о женитьбе Хемингуэя для журнала Life. При свадебной вечеринке мы устроили в Trail Creek Cabin. Это ресторан в небольшой бревенчатой хижине. Ничего особенного. Ужин при свечах и танцы. Только Мэтти и несколько наших друзей. Капа, фотографируя Эрнеста, забирался на барный стул, чтобы выбрать удачный ракурс. А Хемингуэй в пиджаке сгал, только выглядел очень счастливым. Израсходованные лампы фотоспышки отскакивали от камеры, как снаряды от пушек в Испании. Мы с Эрнестом любили капу, так что всё было в порядке, он нам не мешал. Поженились мы в четверг, 21 ноября. Мировой судья быстро нас расписал, и все было, как я хотела, хотя никто не воспринял всерьез мое желание, чтобы нас объявили не мужем и женой, а писателем и писателем. Церемония проходила в обеденном зале компании Union Pacific Railroad в городке Шайен, штат Вайоминг, где развод Эрнеста с Пулин признали законным. Торжественные события отметили за тихим ужином, с жарким и злося, и в тот вечер, уже после того, как Эрнест уснул, я снова позволила себе заплакать. Я и сама не знала, почему плачу, от счастья, от грусти или, вполне возможно, просто от облегчения. После свадьбы мы заехали в Нью-Йорк, чтобы обсудить все детали моей командировки в Китай. По дороге на Кубу узнали о том, что Фрэнсис Скотт Фит-Жеральд умер от сердечного приступа в возрасте 44 лет. «Господи, ну надо же!» — сокрушался Хемингуэй. Скотт был всего на три года старше Эрнеста. Если называть вещи своими именами, его убил алкоголизм. Я подумала, что Эрнест захочет отправиться на похороны, Но он был так подавленный этой новостью, что желал лишь одного поскорее оказаться дома. И мы вернулись в Финку-Вихию, где орхидеи свисали с моей сейбы, как елочное украшение. Хрусталь на сервировочном столике превращал солнечные лучи в радугу, а насос в бассейне в очередной раз сдох. В качестве рождественского подарка Эрнест организовал покупку Финке-Вихии приобрел это прекрасное поместье напрямую за 12,5 тысяч долларов с выручки от продаж, по ком звонит колокол. «12 тысяч баксов!» – изумилась я. «Но, Клоп, ты же говорил, что для этого места и сотни в месяц много! Я хотел, чтобы ты знала, миссис Хемингуэй, что это место навсегда твое!» Как-то днем, закончив утреннюю работу, я плавала в бассейне, а Эрнест разбирал почту, и параллельно мы обсуждали нашу будущую поездку в Китай. Хемингуэй вскрыл большой коричневый конверт и вытащил январский выпуск журнала «Лайф», первый за 1941 год. Там как раз должны были поместить фотографии Роберта Каппы с нашей партнерой, при свадебной вечеринке Вайдаху. О, замечательно, обрадовался как ребёнок Эрнест. Иди сюда, посмотрим. Я подплыла к краю бассейна и вылезла из воды, мокрая. Я прошлю по бассеком к Эрнесту. Мельким увидела обложку. Очаровательная Кьотрин Хобберн с мечтательным стремлённым куда-то вверх взором. Хемингуэй начал нетерпеливо листать страницы в поисках репортажа Роберта Капа и Зайдаху. «И вот оно, наконец, наше фото на полстраницы, и выглядим мы чертовски счастливыми». «Перестань на нас капать, Бонжи!» – возмутился Эрнест. «С твоей красотой ничего не случится, а вот у меня лицо из-за твоих капель стало похоже на физиономию влюбленного придурка». «Ты здесь такой красивый, Бонжи!» – сказала я. Он и правда прекрасно выглядел. И на той фотографии, где смотрел на меня, как на главный приз, который только что выиграл на ярмарочном аттракционе, и на помещенном ниже маленьком снимке, где мы с ним сидели на перилах нашей террасы в Сан-Вале-Лодж, я успела прочитать только заголовок «Хемингуэй и его невеста в Сан-Вале», Писатель женится. Эрнест перелеснул страницу, там была еще коротенькая заметка о романе «По ком звонит колокол», которую сопровождали шесть потрясающих снимков. Капы с Испанской войны, а потом на всю страницу фотографии Эрнеста, где он демонстрирует подстреленного им фазана. «Глупо тут выгляжу, не так птицу взял», — сказал Эрнест. «Не говори ерунды, Бонджи». Я постарался отогнать воспоминания о мёртвых кроликах и птицах, которые невольно спровоцировал этот снимок. Ты выглядишь глупо, потому что причёсан по-дурацки. Ты не расстраивайся. Посмотри, какая у меня дурацкая причёска на первой фотографии. Эрнест рассмеялся, поцеловал меня и погладил по волосам, с которых ещё стекала вода. Я с нежностью вытерла полотенцем его мокрые пальцы, и он снова перелеснул страницу. Там были фотографии Гэри, который выглядел точь-в-точь, точь, как Роберт Джордан из книги Эрнеста и молодой Ингрид Бергман. Она была звездой в Швеции, но в Штатах пока снялась всего в одном фильме. Купера еще не утвердили на роль Джордана, а Бергман на роль Марии, но... Права уже были проданы. Хемингуэй получил 100 тысяч долларов от киностудии, плюс в качестве бонуса около 30 тысяч от издателей, 10% с каждого экземпляра романа, который разлетался, как дайкири со льдом в аду. Я пролистал назад и внимательно прочитала подписи под фотографиями Роберта Каппы и вступительный текст на четверть страницы. К тому времени у меня уже вышли три книги, и четвёртая была на подходе. Я работала спецкором Кольерс в Испании, Франции, Чехословакии и Финляндии. А сейчас со мной заключили контракт на освещение действий китайской армии, согласно которому я должна была побывать в Гонконге, Китае, Сингапуре и Голландской Ост-Индии. И всё-таки Эрнест был великим американцем, а я, если верить напечатанному очень мелким шрифтом подписям под очень маленькими фотографиями, всего лишь невестой Хемингуэя, который стреляет из новенького двуствольного дробовика, причём достаточно метко, чтобы жених мог ею гордиться.